Глава четырнадцатая. Завтра. Господи, Лис, ну и вид. Соберись, умойся и... Фу, запашок от тебя. Ого, ты это в одно рыло? Ну ты, мать, сильна. А что за праздник со слезами на глазах? День независимости? Чей твой? Вот же. А я говорила, такие мужики всегда спросом пользуются. Пока ты там карьерные вершины покоряешь, может найтись та, что покорит его банально через желудок и койку. И как? Быстро покорился? Сначала койка была или желудок? Он сказал. Мужик. А я все никак не решалась. Что делать будешь? Сволочь. Оба вы сволочи. Столько врать. Будешь уходить, ключ оставь и передай пока еще нашему общему мужу, что на развод я уже подала. Отсужу квартиру, сделаю новую прическу. У меня все будет по-новому. Может, не прямо завтра, но будет. Желаемое завтра случилось не быстро, но я почти уже до него добралась. Тереза так и не стала меня ни о чем спрашивать. За что ей огромное спасибо. И мне кажется, она догадалась о том, кто я. Не то, что я подменная душа, а что бывшая леди Даркисте, потому что я два дня не высовывала носа никуда. Просила ее сообщить Блейзу, что болею, а эти два дня у пекарни появлялся экипаж с гербами на дверцах. И стоял подаль. Но все равно так, чтобы можно было заметить. Кто был внутри, из или его маменька, не ясно. А я в равной степени не стала бы говорить с обоими. Но если бы это был Извер, и он вышел... Вряд ли бы удержалась от хотя бы краем глаза посмотреть, хотя бы издали. Желела ли я о том, что я провела с ним ночь и утро, как о любой другой глупости, сделанной под влиянием момента, я могла отказаться от близости. Не думаю, что он стал бы настаивать, но я поступила иначе. Что уж теперь? Да, это было не слишком честно и даже слишком нечестно сначала любить его, а потом признаваться. Но тогда бы у меня не было этой восхитительной ночи и чудесного утра. Так случается, что несколько встреч намертво привязывают тебя к кому-то почти незнакомому вопреки всему, и в первую очередь вопреки голосу разума. В Сердце всегда громче, будь то обида, боль или любовь. Когда я вернулась к работе, управляющий ни словом не намекнул на отсутствие. Я подло пожалела, что не пролодорничала еще денек, и под это дело выпросила себе дополнительный выходной к положенному и надбавку за вредность. «Вы очень вредная, Лиза!» «Но разве за это полагается доплачивать?» «Смешно вышло, господин Ульф. Только вы меня прекрасно поняли, не отпирайтесь. Лучше ежемесячно. На разовую выплату тоже согласна. В размере штрафа, который вы бы получили за несоблюдение безопасности хранения магических составов». Блейс сокрушенно вздохнул. Лишние траты навевали на него уныние, как на любое живущее своим трудом существо. Но он сказал, что поговорит с Леди Хант о небольшом ежемесячном поощрении. Выплата в размере штрафа, даже единовременная, внушала благоговейный ужас. Мне с моими скромными запросами можно было бы полгода в потолок плевать. Взамен с меня взяли обещание украсть лавку к грядущему празднику смены года, до которого было еще больше месяца. Поздняя осень сдалась, подмораживала. Даже снег иногда сыпал. Очень мелкий, как труха, просеянная сквозь мешок с мукой. И тут же таял. А потом однажды ночью выпал и остался. Пришлось тратиться на ботинки и теплое пальто с капюшоном. В этом мне помог счет, который я открыла в банке, и куда скапливалось пособие, оставленное мною совсем уже на черный день. В моем случае – на холодный. А праздники я читала в Атласе. Полезная оказалась книжка. Там были не только карты, но и раздел с обычаями королевств. В каждом из семи смену года праздновали по-своему. В острове это были три дня гуляний. Первый день – лунный, второй – день маленького солнца и третий — большого. На центральной площади украшали огромное пихтовое дерево, и оно радовало горожан сначала серебряными шарами и огоньками, затем золотыми и в третий день ярко-алыми. Было принято дарить подарки и шутливо стигать друг дружку пихтовыми ветками с магической имитацией снега, якобы отгоняя неудачи и все дурное, что привязалось за прошедший год. А отказываться от подарков было нельзя, плохая примета. И обязательно нужно было впустить в дом гостя, особенно на третий день, если такой явился. Я не относила к себе к костренцам в полной мере, потому считала, что я имею полное право не открывать, если пожелаю. А коры так пролезет, если ему приспичат. Уже прилезал после того, как я два дня игнорировала его представление за окном. Те самые два дня, когда устроила себе внеплановые выходные. Утром третьего, когда на работу собиралась, влетел призраком сквозь стену и, нахоклившись, сидел на стойке с платьями. Всем своим видом демонстрируя, как он на меня обижен за пренебрежение его бесценной особой. В отмеску порадовал меня новостями с границы, где с приходом холодов тарки сбиваются в стаи по 5-10 особей и нападают на уединенные хутора и пограничные патрули. И если патрульным, среди которых обязательно есть магия, есть что противостоять тварям, тоже обладающим особой звериной магией, то многим хуторянам нет. Он и позже меня навещал. В комнату больше не лез привязывался по дороге на работу или прошмыгивал внутрь магазина с одним из покупателей, а то и в наглой вместе со мной. Потом прятался по углам, а я делала вид, что совершенно не в курсе, что он рядом. Блейс повадился бегать на обеды в пекарню, тогда как я наоборот. Подозреваю, господин Ульф внял моим вдохновляющим речам и принялся за ухаживание всерьез, поскольку в меню у Теризы иногда случались острые пирожки, пикантные пирожки и соленые крендельки. Очарованная мисс Конти путала специи или сыпала в тесто соль вместо сахара. Рассказала ей про сухое соленое печенье и соломку. Пряные травы она сама придумала добавить, и в ассортименте пекарни появились эзохельские лакомства, подаваемые с крепким сладким черным чаем или ореховым квасом. Был еще гость. Визит Леди Хант в ее собственную лавку не был ничем удивительным, даже с учетом ее боязни открытого пространства, о котором я узнала от Блейза. Разве только то, что пришла она ко мне? Как раз в обед, когда кроме меня никого не было, и я уединилась в кабинете управляющего с большой чашкой и большой плюшкой, которую как раз к обеду и припасла. У леди был свой ключ от магазина, так что я немного испугалась, услышав шаги, так как заперла дверь. Алисия Хант прошла прямо в кабинет. Мы едва не столкнулись нос к носу в дверях. «Очень хорошо, что я застала вас одну, дорогая Эльсбет. — сказала она после приветствий, шумно устраиваясь на стуле и шурша бумагой в коробке с воздушным зефиром, которую принесла с собой. Румянь вернулся на ее бледное после короткой перебежки из экипажа в лавку лицо. Она сама налила себе чаю в чашку Блейза и положила зефирку на мою тарелку с плюшкой. Я не знала, что от нее ждать. Леди Хант была мне приятна, полагаю, что и Эльзбет тоже. Но я понятия не имела, насколько близко они были знакомы. «Вкусный чай!» Начала она, видимо, ее растерянность. «Вы кушайте, дорогая, обед не бесконечный, а я поболтаю, да?» И подмигнула. «Понятно, что вы сейчас сидите и думаете, что этой сумасбродке Алисии Хант от вас нужно, и вообще желаете, чтобы вас оставили в покое. Гадкий мальчишка и смой», — уточнила она, поиграв бровями и шумно отпив из чашки. «Рассказал немного, что произошло. Вы вправе дуться на этих паразитов за устроенное безобразие, и было бы странно, если бы вы не дулись» но я не теряю надежды, что вы все же не прекратите меня навещать, как навещали прежде. Среди моих знакомых не так много тех, кого приятно видеть в гостях, и не хотелось бы уменьшать это количество. Ризер любит вас как сестру, о которой всегда мечтал, и тоже будет рад. Так что заглядывайте. Впрочем, у вас, Элизабет, куда больше шансов его увидеть, чем у родной матери. На всякий случай дадите мне знать, когда этот прохиндей явится. Я ошеломленно кивала. «Обязательно. Сдам с потрохами» если корм мой единственный доступный способ связи не станет упираться. Сколько я не пыталась, у меня так и не вышло поладить с другими вестниками, которыми все здесь пользовались. Опускаешь монетку в приемник у тумбы с объявлениями, и одна из свободных пташек твоя на разовое поручение. Еще можно купить амулетик в виде бумажной птички. Встряхиваешь, и птичка становится почти настоящей, только прозрачной, и рассыпается после вручения послания. Даже с такими не получалось, они меня будто не слышали. Леди Ханта допила чай, слопала зефирку, опасливо покосилась на окошко за моей спиной и добавив: Приезжайте, Эльсбет! Попрощалась и ушла. А на следующий после визита день мне пришло странное послание с островов. Вестник, вручивший конверт, был похож на миниатюрную жар-птицу. Он нагнал меня, когда я только собиралась войти в магазин. И мне сразу стало не по себе, будто кто-то недобрый посмотрел в спину, скользнув взглядом по оттиску печати и подписи снаружи. Я спрятала конверт в сумку и не осмелилась открывать его до тех пор, пока не пришла домой. Архипелаг Лона Сун, Селелестия, Лосеферн. Для Элизабет Турлоса, от Мире Аскаэля. Все это звучало сущей абракадаброй, читалось так же и вызывало глубинный застарелый страх и отчаяние. Еще вспоминался голос, которым Кор говорил, подтверждая Блейзу, что мышь на столе сортировочная и действительно я. Владелец голоса именно так и назвал меня. «Эль-Лизабет». И Блейс иногда похоже называл. «Вероятно, приставка «эль» обозначала мое полукровное происхождение». «Но что нужно этому Аскаэлю из Лосеферн?» «Он какой-то мой родственник и жаждет осыпать меня милостями и наследством?» «Не верю». «Написано было с таким обилием хвостиков и завитков, что я так и не смогла разобрать слова. Только приветствие. И то потому, что догадалась, что это приветствие. Ведь с этого начинают письма». «Что делать? У кого спрашивать, как быть? Разве что у Ризера?» Он казался мне оптимальным вариантом. Он был неизвер и знал про острова не меньше. Осталось дождаться его появления или очередного явления Кора и попросить Ворона как-нибудь намекнуть Ханту, что я не прочь увидеться. Риз ведь тоже носа не казал с момента инцидента. Уверенно Даркисти поделился с ним новостями о моей истинной сущности. Что, если и Хант решит, что я наглая самозванка? Или спросить у оборотня?» В магазинчик я ворвалась, как внезапный осенний сквозняк. Проскакала за перегородку, распахнула дверь кабинета. «Ой!» — сказал огромный пушистый ком и стыдливо прикрылся еще более пушистым хвостом. «Песец! Большой! Очень большой песец! Примерно с упитанную кавказскую овчарку. На стуле!» и, «Извините, у, у меня сегодня свидание. Я так нервничал, так нервничал!» Пришел, увидел в окошко, как она ставлю, на кафе поднимает, и... Вот. И... Ха-ха-ха-ха-ха!» Оглушительно раздалось с верхушки стеллажа. Блейст дернулся и уронил ящичек, где хранились надобья первой помощи. Я не видела его за хвостом. Стенки ящичка носили следы аварийного вскрытия когтями и зубами, но защелка не поддалась. «Я хотела Смирин достать, но, сами видите, тут пальцы нужны, а у меня... Лапки! Простите!» и ха ха ха Подал сверху ворон, запрокидывая голову и широко раскрывая клюв, чтобы погромче выходила. «Видели, как чайки ршут? Я сама бы сейчас так поржала, но у песца были большие влажные песчаные глазища и уши поникшие. Он принялся неловко слезать со стула. Зацепился коксем за обивку, дернул лапой, опрокинул стул, я уронил ящик. и ха ха кор Сайленсе!» На нерве рявкнула я. Птиц лупнул глазами, зевнул клювом, и ничего у него не вышло. Он попробовал снова и снова и снова. — Спасибо. Блейс опустил лапу, с которой замер, когда я рявкнула, и снова смущенно прикрылся хвостом. — Там поддеть и повернуть. — Да, синий, да, в чашку. — И... ой. Я как раз выбулькивала содержимое пузырька в самую широкую из трех имеющихся чашек, и его очередной ой меня насторожил. — свистела со стеллажа. Кор, вытягиваясь как гусак, не терял надежды издать хоть какой-то звук. «Знаете, Лиза, можете подать мне моё пальто и выйти, пожалуйста? Дело в том...» В конец засмущался оборотень и принялся мять лапами конец хвоста, разводя в шерсти колтуны. «Дело в том, что когда вот так внезапно случается, обратно только без одежды». «Сшшш!» Очень вовремя вступил ворон и приглушил вырвавшийся у меня смешок. Но я справилась. У человека не конфуз, а я смеяться. Зато с корм ловко вышла. Будет теперь знать, пернатая зараза, как издеваться. Я поставила чашку на пол, чтобы Блезду было удобнее локать, положила рядом с ним его пальто и вышла, поманив коры за собой. Посрамленный ворон спланировал на пол и поплелся следом волоча крылья и всем видом показывая, какой он несчастный. Но самый несчастный тут был писец. Вот писец. И что ему теперь голому в пальто? Может, Тимурка в карман насыпать, и пусть бежит домой одеваться. Лучше бы он песцом домой бежал. Наверняка там продумана система открывания дверей лапками. И все-таки у кого про письмо спросить? Я решила воспользоваться своим возросшим могуществом и попытаться послать Кора. Но он же куда-то спрятался. А тот, за кем я его хотела послать, явился сам, своей собственной персоной, как раз когда я обнаружила птицу под перевернутой коробкой под столом, и пробовала оттуда выковырять». «Иди сюда, ну уже иди, хороший мальчик!» Ворковала я, нырнув под столешницу. «Иди сюда, животное!» «Хм-хм!» Сказали сверху. «Так все-таки хороший мальчик или животное?» «Ой!» Сказала я совсем как Блейз, тюкнулась затылком о стол, вынырнула и обнаружила перегнувшегося через стойку Ризера, заинтересованно приподнятыми бровями. Кажется, когда я влетела в магазин, колокольчик опять замотался шнурком за штырь и не доставал до двери. Вот я и не слышала. «С кем вы там разговариваете?» «Ни с кем». Зачем-то соврала я, сидя на корточках, и краем глаза наблюдая, как кор, уползший вместе с коробкой из-под стола в угол за комод, живо втянул торчащий наружу хвост. Разговаривать с ни с кем, плохая примета, пуговка. Еще подумают, что вы не в себе», сказал Хант и подмигнул. Я окончательно выскреблась наружу. Если я правильно поняла, мне намекнули, что все-все про меня знают. Но ровным счетом ничего против не имеют. Вот чудеса. «Птечку не видели?» Лукаво спросил Рис, элегантно оплакачиваясь на стойку. «Просто если вдруг увидите, пошлите его к... просто пошлите. Если он продолжит и дальше болтаться без подпитки от заклявшего, ему в очень скором времени сможет приказывать с любой встречной. Привязка ослабнет еще сильнее, и он просто развоплотится. Будет жаль, я привык к его выкрутасам». «О, обязательно!» Загивала я. Выходит, это не у меня резко сил прибавилось. Это у кора их меньше. Или это потому, что он еще и ко мне привязан? Глупая птица. Рис, То есть магиус Хант?» «Да, пуговка!» И шепотом. «Ризу можно оставить». И опять в голос. «Я, собственно, как раз хотел с тобой пошептаться. А у тебя что?» «А у меня вот». Я протянула выуженное из сумки письмо, и Хант мгновенно подобрался. А у меня вот, уныло сказал Блейс, появляясь из-за перегородки. Управляющий кутался в пальто. На его бледных ногах красовались найденные где-то старые ботинки, из-под пальто виднялся жмущийся к ноге хвост, а из пепельных волос торчали милые белые треугольнички песцовых ушей, вдовесок к вполне обычным человеческим. Я там немного разлил, и мне не хватило, проговорил он с признаками приближающейся паники. И-ха-ха-ха-ха-ха! Завопила и подпрыгнула коробка. «Кор! Камино!» Резко скомандовал Хант, дергая коробку в воздух магией, а чтобы ворон не вздумал сопротивляться, еще и воздушной сеткой его к себе подволок. Итак, так сунул себе за пазуху. «Фрезе!» Только потом посмотрел на нас с Блейсом, переводя взгляд с одного на другого. «Надо же! Не так и долго отсутствовал! А у вас тут столько всего интересного! Блейс, живо за мной в экипаж!» а вы, Лиза, тут останьтесь. А как же?» Я потянулась к письму, которое Ризер небрежно запихал в карман. «Я пришлю в фере сюда, или прямо к вам». Магазин опустел. Я плюхнулась на стул и какое-то время просто сидела, потом притащила табурет, поправила колокольчик и вернулась за стойку. Вот так начало дня. «Горит!» — подпрыгнула я. Из крайней духовки повалило дымом. Триза оборвала на полусловие свой очередной увлекательный и милый рассказ о самом необычном свидании и помчалась спасать погорельцев. Мы склонились над выточенными из задовой пасти противнями, и меня обуяло чувство дежавю. Во-первых, Триза не в первый раз делилась впечатлениями, во-вторых, даже не во второй. В-третьих, у нее всякий раз при этом что-то горело. Сегодня это были сахарные крендельки. Должны были быть. «Может, тут кого-то можно спасти?» Печально спросила Мисконти Конти и посмотрела на меня, как на последнюю надежду, ожидая идей вроде соленых закусок к васу. И стал очень пользоваться в минуты глубочайшей скорби. Как? Голову посыпать пеплом. Был очень давно такой обычай. Это на островах? Почему сразу на островах? Извини, вы захели, конечно же. Я никому, но ты же шутишь? Никаких шуток. Так действительно делали. Давно и очень далеко. А этих бедолаг лучше упокоить с миром где-нибудь под деревьями или на клумбе. Говорят, зола хорошее удобрение. Пусть вчерашние раскупят и позавчерашнее. Но оно же не свежее. Из несвежего можно сделать сухарики. Тереза воспряла, а я в качестве жеста доброй воли решила вынести и прикопать сгоревшие крендельки. Их даже до луч не нужно было. Будучи ссыпанными в ведро, они прекрасно измельчались сами. Вот что любовь делает. Мечтаешь о сладких крендельках? А получается черные головешки. Но на влюбленную мисс Конти смотреть было очень приятно. Вновь заведя речь о свидании с Блейзом, сегодня она особое внимание уделила трогательным ушкам. Трогательным от слова потрогать. Даже жаль немного, что целители все вернули, как обычно. Они такие прелестные, мягенькие и пушистые. А еще хвостик. Умопомрачительно просто. Я думала, что все оборотни ужасные хамы, грубияны и собственники. Блейз совсем не такой. Я даже не подозревала, что он оборотень. А он вон какой. Невероятно милый, заботливый. И так переживал, что у нас не получилось пойти смотреть пьесу Королевского театра Пиктория, которую у нас всего неделю. Туда очень сложно было билеты достать. И так стеснялся, когда я приехала. Магиус Хант был совершенно прав, что настоял, чтобы за мной вестника послали. Правда, ему пришлось сказать, что я господина Ульва-невеста. Иначе меня бы не пустили. О, Лиза, он волшебный, восхитительный, чудесный! «Нет, не Магиус Хант. Блейз, конечно. Он... он...» Тереза отчаянно зарумянилась сильнее, чем до этого, так как в пекарне было очень тепло, даже жарковато, особенно после двух порций чая. Но она так и не договорила. Пришлось бежать к духовке. Я как раз набросила оставленную в коридорчике шаль, Терезин подарок, как сама Тереза, уже начавшая готовить первую пробную партию для просушки, прислушалась. «Лиза, мне кажется, или кто-то вошел в кофейню?» Так поздно? Я же закрывала. Или забыла. Я стала такая рассеянная, что-то мне не по себе. Я выйду, посмотрю, а ты постой здесь за ширмой. Я кивнула. В случае чего из меня была так себе защита. Разве что подбежать и ведром шарахнуть, который я держала в руках. Мисс Конти вышла в зал, а я осталась наблюдать сквозь щелку. Высокий длинноволосый мужчина в непривычной для остро длинной многослойной одежде был очень красив. В волосах цвета бледного золота мерцали алмазные слезки. Руки были унизаны перснями. Тереза заметно рабела. Сказала, что уже закрыто, Но если угодно, она может предложить кофе. Поздний гость улыбнулся. Лицо преобразилось. Словно статуя вдруг ожила. А мне стало неуютно. Светлые глаза были не теплее драгоценных камней в волосах и на пальцах. А уж когда он заговорил... Я отпрянула от ширмы. Только что мне было жарко под шалью. Теперь же хотелось укрыться еще одной. Когда вернулась-то, я стояла посреди кухни, опираясь на стол чуть дрожащей рукой. Не мой страх, не мое отвращение, не мое отчаяние. И в такой же степени мое. Ведь теперь я Эльзабет. Лиза, это был эльф, с островов. И он спросил тебя. Спросил эль Флам. Сказал, что он твой родственник и хотел бы увидеться, раз приехал в Острон. Прости, он такой, что у меня язык не повернулся совсем уж соврать. А мне очень хотелось. Мне редко хочется кому-то врать, а тут... Я признала, что ты здесь, но сказала, что ты вышла. Ничего, это нормально. Он в первый раз на всех так действует. Он ушел? Да, из кофейни ушел. Я закрыла. А чего мне кажется, что он вернется? Это твой отец? Нет, это его брат. И он вернется. Или постарается увидеться в другом месте. Если Аскайли Лосса что-то хочет, он это получает. Всегда, насколько мне известно. Не знаю, откуда я всё это знала. Видимо, память Эльсбет об этом родственнике настолько укоренилась, что отголоски долетели до меня. Письмо только насторожило, голос вызывал неприязнь, но всё вместе повергло меня в состояние близкое к панике. Я ходила на работу, вечера проводила с Терезой, ничего особенного, и мне это нравилось. И единственное беспокоило, что известий от Ханта не было, хотя уже третий день заканчивался. Магиус забыла обо мне? Обещал Ферри прислать. Корт два дня носа не показывал. Карета с гербом Даркести тоже не появлялась. Какое-то время я постояла, подождав, пока наполненное запахами ванили, сдоба и сжёного хлеба тепло не прогонит мерзкую дрожь. Я пойду, заодно и выброшу. Я качнул ведром. Тереза кивнула. Спокойной ночи она не желала. Поняла, что после таких визитов мне сложно будет уснуть спокойно. Чтобы подняться к себе, мне нужно было выйти из пекарни и войти в другую половину дома через еще один вход. На ночь подморозило, нога поехала на последней ступеньке, и я, взмахнув ведром, уселась. На голову мне пепла не попало, а дорожку перед низким крыльцом усыпало хорошо. «Ну или так», — подумалось мне, — «зато не скользко будет». И только я собралась приподняться, как мне протянули руку. Увы, я схватилась за нее прежде, чем сообразила, чья это рука. Лизбет, удивился поджидавший меня эльф. «Ты теперь так себе на жизнь зарабатываешь. Это неприемлемо. Следовало сразу же вернуться в селе Лестя. Я обещал брату заботу о тебе, и... Это лишнее, особенно и... Я позабочусь о себе сама». Как можно спокойнее и увереннее произнесла я, едва не по миллиметру вытаскивая свою руку из пальцев лоца. «Прощайте, Мирея Скаэль». «Не думаю, ласточка моя, не думаю». Предвкушающе улыбнулся эльф, развернулся и словно растаял в густых сумерках.